Возношение Через озера и горы, долины и шхеры, Через леса, облака и над далью морской, Выше к солнцу и выше, чем воздуха слой, За пределы усеянной звездами сферы. Ты, мой разум поэта, проворно летишь, Как отличный пловец, издеваясь над бурей. В сладострасти, невыразимом, в лазури, Ты безмерность пространства смеясь бороздишь. От заразных миазмов стремись далеко ты, Чтоб очиститься, в высший простор ты взлетай, Как божественно чистый напиток глотай светозарный огонь, Что наполнил пустоты. Позабыв про врагов, и что над бытием нашим тяжко давлеют печали пустые, счастлив тот, кто сумеет в пространство иные вознести себя кверху могучим крылом. Тот, чьи мысли, подобные ласточки скорой, в поднебесье стремят свой свободный полет, тот, над жизнью вспорив без усилий поймет и вещей немоту, и цветов разговоры.